По кельче не поймет и обижается. Думает, его чудаком-то зовут. Славная собака была. Вот и тебя, как ее, тоже паршивым щенком достал, выкормил, д да о на горе. Голодаем вот! Лиск в е л я л хвостом и ласково смотрел в глаза нищему. Начало светать. На Спасской башне пробил шесть.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 Слайм в ы с к о ч и л из своего убежища и как раз запуталась в сети. Рыжий мужик схватил ее за ногу. Она пробовала вырваться, но была схвачена железными щипцами и опущена в деревянный ящик, который поставили в фуру, запряженную рослой лошадью. Лиска билась, рвалась, выла, лаяла и успокоилась только тогда, когда ее выпустили на обширный двор, окруженный хлевушками с сотнями клеток.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 И участь ее была обеспечена. Она стала общей любимицей. Только что увезли ловчий Лиску. Возвратился и бродяга в свой подвал. Он удивился, не найдя в нем своего друга, и заскучал. Ходил целый день, как помешанный, искал, кликал, хлеба в подвале положил. Пущай, мол, дур, поест голодухи-то, набегается уже. А Лиски все не было.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 Вроде как богадельня собачья, — вставил другой, — и берегут, и холят. Поблагодарил бродяга купцов и пошел дальше, куда глаза глядят. Счастлив хоть одним был он, что его л и с к и живется хорошо, только никак не мог в толк взять, кто такой добрый человек нашелся, что устроил собачью богадельню, и почему на эти деньги...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 и решил, наконец, отыскивать приют, где Лиска ж и в е ь чтобы хоть одним глазком посмотреть, каково ей там, не убили ли ее на лайку, а либо что. Много он народу переспросил о том, где собачьи богодельни есть, но ответа не получал, кто обругается, кто посмеется, кто копеечку подаст, д о ж а л е ю ч и головой покачивает, спятил, мол, с горя. Ходил он так недели зря. Потом... Как чуть брежет с т а л увидал он в охотном ряду, что какие-то мужики с сеткой собак ловят да в карету сажают. И подошел к ним. — Братцы, не вы ли недавно с в о ю лиску в саду пэмали? Такая собачонка желтенькая, культяпая. Там вот пэмали о в подвале под старым трактиром, как лисица такая. — Это она! — Сама она и есть!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 Рваная шинельшка, р у п ц ы н а да сапоги старые, В коих зимой балканы перевалил, да по колену в крови ходил. Выпустили его из арестантских р о т и волчий билет ему дали. — Как есть волчий! Почет везде, как волку бешеному! Ни тебе работа, ни тебе н о ч л я к Потерял он и этот свой билет, волчи, и стали его, как дикого зверя, ловить. Поймают, посадят во строк, на родину пошлют, потом он опять оттуда уйдет. Несколько лет так таскали. Свыкся он с бродяжной жизнью и со строжным житьем, бытьем. Однако последнего боялся теперь, потому что общество его отказалось принимать. И если поймают, то за бугры, значит, жига наводить.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 пробираясь к своему убежищу. Был он у собачьей богодельни, и лиску на дворе видел, да опять фараоны помешали. Дальше пошел он. Вот Москва-река встала перед ним черной пропастью. Справа, вдалеке, сквозь вьюгу чуть блестели электрические фонари каменного моста. Он и пошел на мост и спустился по пояс в снегу на лед Москвы-реки.